Горячий шоколад с дорожной пылью вместо сливок. Повозку било солнце. Солнце со всех сторон. Мия думала, что внутри будет прохладно, но уже к полудню ткань повозки нагрелась так, что трудно было дышать. Поэтому они с крошкой Си откинули полок и сели на бортик. Смотрели, как убегает дорога. — Я попала в свою книжку. вздохнула мия рич сидел на козлах и горланил какую то незнакомую ми песню мне сегодня радостно и так теперь и будет дорога дорога катится желтой лентой судеб маты детка, боже мой дождись меня дождись вернусь не скоро я домой но ты меня дождись сильвер кружился в высоком жарком небе семенил за повозкой «Серый ослик». «Лу и лота тоже ваши родственники?» — спросила Мия. «Да, младшие сёстры отца. Они близнецы». «Я поняла». С Лу и лотой она познакомилась утром. Они были молодые, красивые и очень похожие, но держались замкнуто и отстранённо, будто у них был какой-то секрет один на двоих. Мия подумала, что за два дня узнала больше новых людей, чем за всю предыдущую жизнь. «Хочешь горячего шоколада?» «Шоколада?» Честно сказать, Мия никогда не пробовала шоколад, тем более горячий. Бабушка Гарретт убеждала её, что дарила ей как-то плитку шоколада на день рождения, но, наверное, это было очень давно, и Мия этого не помнила. «Ты думаешь, я не смогу приготовить горячий шоколад, потому что кибитку трясёт?» И крошка Си скрылась в их душном доме на колесах. «Какое удивительное слово! Кибитка!» — подумала вдруг Мия. И что-то щелкнуло у нее в голове. «Кибитка! Кибитка!» Она дотянулась до своего узелка и достала книгу. Развернула косынку Лизы и не удержалась. Понюхала. Она пахла лизиными волосами. их комнатой, домом и немножко мамой. «Ну и пусть», — нарочно-сердито подумала Мия. «Они все равно не любили меня. Я им нужна только для того, чтобы следить за девочками и полоть грядки». Она открыла книгу, впервые заметив, какая удивительно гладкая у нее обложка. А ведь на чердаке казалось, что книга вся покорежена временем, что ее хлестали дожди и перелистывали тысячи рук. При свете дня она выглядела совсем по-другому, будто вся собралась, сконцентрировалась, поджалась, как огиб перед прыжком. Как глупо думать так про книгу. Но именно так Мия чувствовала сейчас. Она погладила обложку, ощутила тёплую гладкую поверхность. «Поговори со мной», — просила она книгу. «Они все ждут, что я найду дорогу, укажу путь. Но я даже не знаю... «Где искать и как? Я даже не могу прочитать тебя!» Но нет, одно слово все-таки могла. «Кибитка!» Вчера, когда они тронулись в путь, Арс крикнул собакам. «А ну марш в кибитку, бестии!» И пока пенка, тулуп и буль толкались, пыхтели и огрызались друг на друга, Мия еще раз перебрала свой узелок. Все было на месте, только один уголок у страницы в книге загнулся. Мия разогнула его, и еще тогда ей показалось. Тогда показалось, что этого не может быть, ведь она знает каждый дюйм книги, каждую закорючку. Нет-нет, ни единого слова на знакомом ей языке. Просто показалось. Сейчас Мия открыла книгу на той странице. Уголок еще не выпрямился до конца. Здесь не было картинок. Только чужие буквы, сложенные в слова, как черепица на крыше, цепляются друг за друга, и дырой среди них, пятном, воплям «Кибитка едет по степной дороге», — так и написано, на ее Миином родном языке. Но как такое может быть? Читать ее научил Санди. Он читал лучше всех в семье, быстро и выразительно, слова оживали, срываясь с его губ. Сначала Мия просто повторяла за ним. Бормотала, будто шла по следу. Потом он показал ей буквы и научил строить из них домики слов и улицы предложений. Потом Санди вырос и стал ходить в море. А Мия читала сказки сёстрам вместо него. — Кибитка едет по степной дороге, — пробормотала Мия. — Вот той шоколад, только сливок нет, они скисают на такой жаре. Си протянула Мии кружку. «Что ты сказала?» кибитка едет по степной дороге». «Ну да, едет». Крошка Си посмотрела на нее в недоумении. «Си, я прочитала это в книге. Вот тут, видишь?» Мия ткнула пальцем в волшебно возникшую строчку. «Знаешь, Мия, если честно, я не вижу». «Как так? Ну, вот же написано!» «Нет, я совсем ничего в этой книге не вижу. Пустые листы, чистые страницы. И Рич не видит. И папа. И Лу с Лотой. Поэтому ты нам так нужна, понимаешь?» Крошка Си вдруг замолчала и приоткрыла рот. «Что ты сказала?» «Ну вот, я прочитала». Вконец растерялась Мия. «Вот тут. эта фраза. Она перевелась с незнакомого мне языка». а я смогла прочи... «Папа!» — истошно заорала крошка Си. Рич затормозил, спрыгнул с козел и подбежал к ним. «Кого режут?» Через минуту примчались взволнованный Арс и Лу с Лотой. «Что случилось?» «Мия! Мия увидела в книге строчку. Кибитка едет по степной дороге. Она прочитала ее. Книга заговорила!» Все столпились вокруг Мии, книги и крошки Си. Все смотрели в книгу, и Мия уже знала, что никто, кроме нее, ничего не видит. Это была загадка, которую не могла вместить ее голова. «Что ж...» — вздохнул Арс, и вздох получился судорожным, нервным. «Это означает, что мы на верном пути. Нам надо спешить. До вечера мы должны добраться до Олекты». Все разошлись по своим местам. Рич щелкнул кнутом, ослик, привязанный к их кибитке, негромко всхлипнул, колеса заскрипели. Какое-то время они ехали молча. Мия смотрела, как ленточка дороги разматывается под их колесами. Кибитку трясло. Шоколад в кружке остывал, покрываясь корочкой дорожной пыли.